Наконец, я решил попытаться сам сделать лодку, или еще лучше пирогу, как их делают туземцы в этих странах, почти без всяких инструментов и без помощников, прямо из ствола большого дерева. Я считал это не только возможным, но и легким делом, и мысль об этой работе очень увлекала меня. Мне казалось, что у меня больше средств для выполнения ее, чем у негров или индейцев. Я не принял во внимание большого неудобства моего положения, сравнительно с положением дикарей, а именно недостатка рук, чтобы спустить пирогу на воду. И не то, чтобы мысль о спуске на воду совсем не приходила мне в голову, но я не давал ей ходу, устраняя ее всякий раз глупейшим ответом. Прежде сделаю лодку, а там уж, наверное, найдется способ спустить ее. Рассуждение самое нелепое. Но моя разыгравшаяся фантазия не давала мне покоя. Я принялся за работу. Я повалил огромнейший кедр. Думаю, что у самого Соломона не было такого во время постройки Иерусалимского храма. Двадцать дней я рубил самый ствол. Да еще 14 дней мне понадобилось, чтобы обрубить сучья и отделить огромную развесистую верхушку. Целый месяц я обделывал мою колоду снаружи. Сначала стараясь придать ей форму лодки, так, чтобы она могла держаться на воде прямо. Три месяца ушло потом на то, чтобы выдолбить ее внутри. Правда, я обошелся без огня и работал только стамеской и молотком. Наконец, благодаря упорному труду, мной была сделана прекрасная пирога, которая смело могла поднять человек 25, а, следовательно, и весь мой груз. Я был в восторге от своего произведения. Никогда в жизни я не видал такой большой лодки из цельного дерева. Теперь осталось только спустить ее на воду. И я не сомневался, что если бы это мне удалось, я предпринял бы безумнейшее и самое безнадежное из всех морских путешествий, когда-либо предпринимавшихся. До воды было никак не более ста ярдов. Но первое затруднение было в том, что местность поднималась к берегу в гору. Я храбро решился его устранить, сняв всю лишнюю землю таким образом, чтобы образовался пологий спуск». Страшно вспомнить, сколько труда я положил на эту работу. Когда это препятствие было устранено, дело не подвинулось ни на шаг. Я не мог пошевелить мою пирогу. Я измерил расстояние, отделявшее мою лодку от моря, и решил вырыть канал. Видя, что не в состоянии подвинуть лодку к воде, я хотел подвести воду к лодке. И я уже начал было копать. но когда я прикинул в уме необходимую глубину и ширину канала, когда подсчитал, в какое приблизительно время может сделать такую работу один человек, то оказалось, что мне понадобится не менее 10-12 лет, чтобы довести ее до конца. Берег был здесь очень высок, и его надо было бы углублять, по крайней мере, на 20 футов. К моему крайнему сожалению... Мне пришлось отказаться от этой попытки. В разгар этой работы наступила четвертая годовщина моего жития на острове. Я провел этот день, как и прежде, в молитве и со спокойным духом. В самом деле я ушел от всякой мирской скверны, у меня не было ни плотских искушений. Ни соблазна очей, ни гордости жизни мне нечего было желать, потому что я имел все, чем мог наслаждаться. Я был господином моего острова, или, если хотите, мог считать себя королем или императором всей страны, которой я владел. Садясь за еду, я часто исполнялся глубокой признательности к щедротам провидения, уготовившего мне трапезу в пустыне. Я научился смотреть больше на светлые, чем на темные стороны моего положения, и помнить больше о том, что у меня есть, чем о том, чего я лишен. И это доставляло мне минуты невразимой внутренней радости. Я говорю об этом для тех несчастных людей, которые никогда ничем не довольны. которые не могут спокойно наслаждаться дарованными им благами, потому что им всегда хочется чего-нибудь такого, чего у них нет. Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают, мне кажется, от недостатка благодарности за то, что мы имеем. Чернил у меня оставалось очень немного, и я все больше и больше разводил их водой. пока они не стали такими бледными, что почти не оставляли следов на бумаге. Вслед за чернилами у меня вышел весь запас корабельных сухарей. Я растягивал их до последней возможности. И все-таки, перед тем, как я собрал со своего поля такое количество зерна, что можно было начать употреблять его в пищу, я почти год сидел без крошки хлеба. Но и за это я должен был благодарить Бога. Ведь я мог остаться и совсем без хлеба. И было поистине чудо, что я получил возможность его добывать. По части одежды я тоже обеднел. Из белья у меня давно уже не оставалось ничего, кроме клетчатых рубах около трех дюжин, которые я нашел в сундуках наших матросов и берег пуще глаза. У меня также были матросские шинели, которые я не мог носить из-за жары. Ходить же нагишом я стыдился. И не допускал даже мысли об этом, хотя был совершенно один. Кроме того, палящие лучи тропического солнца обжигали мне кожу до пузырей. Одежда же защищала ее».